Как все-таки прекрасна жизнь, промолвил Пеппи и вытянул ноги. Как раз в этот момент распахнулась калитка, и в сад вошли двое полицейских в форме. Воскликнула Пеппи: "Что за счастливый день! Больше всего на свете, ну конечно после крема из ревеня, я люблю полицейских". Сияя счастливой улыбкой, она двинулась навстречу полицейским. — Ты есть та самая девочка, которая поселилась в этой вилле? — спросил один из полицейских. — А вот и нет, — ответила Пеппи. — Я сухонькая старушка и живу на третьем этаже в особнячке на другом конце города. Пеппи ответила так, потому что хотела пошутить. Но полицейские не нашли эту шутку смешной. Они строго сказали ей, чтобы она перестала дурачиться а затем сообщили, что добрые люди решили предоставить ей место в детском доме. — А я и так живу в детском доме, — ответил Пеппи. — Что за вздор-то несешь? — закричал полицейский. — Где же находится твой детский дом? — Да вот здесь. Я дитя, а это мой дом. Значит, это и есть детский дом. А места, как видите, тут вполне хватает. — О, милая девочка, тебе этого не понять, — сказал другой полицейский и засмеялся. — Ты должна отправиться в настоящий детский дом, где тебя будут воспитывать. — А в тот детский дом можно взять с собой лошадь? — Конечно, нет, — ответил полицейский. — Так я и думала, — мрачно сказала Пеппи. — Ну, а обезьянку? — И обезьянку нельзя, ты же сама это понимаешь. В таком случае пусть другие отправляются в детский дом. Я туда не собираюсь. Но ведь ты должна ходить в школу. Почему это я должна ходить в школу? Чтобы научиться разным вещам. Каким таким вещам не унималась Пеппи? Ну, самым разным, всевозможным, полезным вещам. Например, таблица умножения. Вот уже целых девять лет я прекрасно обхожусь без этой таблицы уважения. — ответила Пеппи. — Значит, и дальше проживу без нее. — Ну, подумай, тебе будет неприятно, если ты на всю жизнь останешься неучим. Представь себе, ты вырастешь большой, и вдруг у тебя кто-нибудь спросит, как называется столица Португалии, а ты не сможешь ответить. — Почему это я не смогу ответить? Я вот что скажу. Если тебе уж так важно узнать, какой главный город Португалии, то напиши прямо в Португалию. Португальцы с удовольствием сообщат тебе, как называется их столица. И тебе не будет стыдно, что сама не смогла ответить. Возможно, будет, сказала Пеппи. И я долго не засну в тот вечер, буду все лежать и вспоминать. Но в самом деле, как же называется столица Португалии? Ну, я скоро утешусь. Тут Пеппи сделала стойку, прошла с на руках и добавила. Потому что я ведь была в лес собой, а не с папой. Тут в разговор вмешался первый полицейский и сказал, чтобы Пеппи не воображала, что она может поступать, как хочет. Ей приказано отправляться в детский дом, и нечего больше болтать попусту. И он подошел к Пеппи и схватил ее за руку. Но Пеппи тут же вырвалась и, слегка шлепнув полицейского по спине, крикнула, «Я вас осалила! Вам водить!» И прежде чем он успел опомниться, она вскочила на балюстраду террасы, а оттуда быстро забралась на балкон второго этажа. Полицейским вовсе не хотелось лезть наверх таким способом, поэтому они оба кинулись в дом и поднялись по лестнице. Но когда они очутились на балконе, Пеппи уже сидела на крыше. Она карабкалась по черепице с ловкостью обезьяны. В одно мгновение она оказалась на коньке крыши, а оттуда перескочила на трубу. Полицейские сидели на балконе и в растерянности чесали затылки. Томи и Анника служайки восторженно следили за Пеппи. «Да чего весело играть в салочки!» — крикнул Пеппи полицейским. «Как мил с вашей стороны, что вы пришли поиграть со мной! У меня сегодня счастливый день, это точно!» Немного поразмыслив, полицейские сходили за лестницей, прислонили ее к дому и друг за дружкой стали взбираться на крышу. Оскальзываясь на черепице и с трудом балансируя, двинулись они к Пеппи, но вид у них был весьма перепуганный. «Смелее, смелее!» — подбадривал их Пеппи. «Это совсем не страшно!» Но когда полицейские почти доползли до Пеппи, она, заливаясь веселым смехом и даже повизгивая от удовольствия, спрыгнула с трубы и перебралась на другой скат крыши. С той стороны рядом с домом росло дерево. «Глядите, я падаю!» — крикнула Пеппи, и, прыгнув с карниза, повисла на ветке, покачиваясь на ней а потом ловко соскользнула вниз по стволу. Очутившись на земле, Пеппи обижала дом и отставила лестницу, по которой взбирались на крышу полицейские. Полицейские перепугались, когда Пеппи прыгнула на дерево, но они просто пришли в ужас, увидев, что девочка унесла лестницу. Окончательно расцверепев, они орали, грозили Пеппи ужасными карами и требовали, чтобы Пеппи немедленно поставила лестницу на место. Не то они, мол, с ней не так поговорят. «Чего вы сердитесь?» — с упреком спросила их Пеппи. «Мы же играем в салочки. к чему зря злиться?» Полицейские немного помолчали, и, наконец, один из них сказал смущенно. «Послушай, девочка, будь добра, поставь назад лестницу, чтобы мы могли спуститься». «С удовольствием», — ответила Пеппи и тут же приставила лестницу. «А потом мы можем, если хотите, выпить кофейку и вообще весело провести время вместе». Но полицейские оказались коварными людьми. Едва ступив на землю, они кинулись к Пеппи, схватили ее и закричали. «Вот теперь ты попала, скверная девчонка!» «Я с вами больше не играю! Я не вожу с теми, кто журит в игре!» — ответила Пеппи и, схватив обоих полицейских за пояса, выволокла их из сада на улицу. Там она их отпустила, но они еще долго не могли прийти в себя. «Одну минуточку!» — крикнула им Пеппи и со всех ног бросилась на кухню. Вскоре она снова появилась, держа в руках по булочке. «Отведайте, пожалуйста! Правда, они немножко подгорели, но это важно. Затем Пеппи подошла к Томми и Аннике, которые стояли, рты раскрыв, и только диву давались. А полицейские поспешили вернуться в город и сказали тем, кто их посылал, что Пеппи не годится для детского дома. Полицейские, конечно, утаили, что сидели на крыше. И взрослые решили, раз так, пусть эта девочка живет как хочет. Главное, чтобы она ходила в школу, а в остальном она вольна сама собой распоряжаться. Что до Пеппи, Томми и Анники, то они прекрасно провели остаток дня. Сперва они допили кофе, и Пеппи, успешно справившись с четырнадцатью булочками, сказала, «Все-таки это были какие-то настоящие полицейские. Болтали что-то о детском доме, о таблице уважения» и о Лиссабоне. Затем Пеппи вынесла лошадь в сад, и дети стали кататься верхом. Правда, Анника поначалу боялась лошади. Но когда она увидела, как весело скачут по саду Томми и Пеппи, она тоже решила попробовать. Пеппи ловко подсадила ее, лошадь затрусила рысцой по дороге, а Томми запел во все горло, «Мчатся шведы, грохоча, схватка будет горяча». Вечером, когда Томми и Анника уже лежали в своих кроватках, Томи сказал, «Да чего здорово, что Пеппи приехала сюда жить, верно, Анника?» «Ну, конечно, здорово. Знаешь, я даже не помню, во что мы, собственно говоря, играли до нее. Мы играли в кегли, в крокет или просто в мяч, но с Пеппи куда веселее. А тут еще лошадь и обезьянка, верно?»